Безнадзорный рост помещичей власти пробуждал мысль о необходимости законодательного ее ограничения. К концу царствования Петра эта мысль, можно думать, не у одного посажкова созрела до ясного и твердого убеждения. Крестьянин по происхождению, он смотрел на крепостную неволю крестьян, как на временное зло. Крестьянам помещики не владельцы. Того ради они их не весьма и берегут, а прямой их владетель – всероссийский самодержец, они владеют временно. Значит, среди сколько-нибудь мыслившего крестьянства, литературным представителем которого выступил Пасашков, еще тлело или уже загоралось мысль, что помещичья власть над крестьянами – не вечное право, как на рабочий скот, а государственное поручение которые в свое время снимут с помещиков, как снимают должность чиновника за выслугой лет или за ненабобность. Пасажков возмущается произволом Господ в распоряжении крестьянским трудом и имуществом. Он настаивает на необходимости установить законом, учинить помещикам расположение указанное, почему им с крестьяна броку и иного чего и мать,